Когда она отпустила его руку, она сказала, «Сделай кое-что для меня, Бен. Все, что смогу. Не говори об этом ни с кем в городе. Ни с кем». Он невесело улыбнулся. «Не бойся. Я совсем не хочу, чтобы меня посчитали чокнутым. Ты запираешь свою комнату у Евы? Нет? Запирай. Веди себя поосторожней с ним, а с тобой и со мной. Если бы я не любила тебя, и она пошла прочь, оставив его смотреть вслед и думать о том, что он сказал ей не больше, и о том, что она сама сказала ему в конце».